Глава 55. Дракон и Сакура. «Что это?» — спросил дракон с интересом, разглядывая деревце. Оно было прекрасно и даже больше. Высокое, сплошь покрытое облачком бело-розовых цветов, оно завораживало и казалось неземным. «Сакура!» — с гордостью сказала ведьма. «Столько трудов стоило вырастить в нашем климате. Зато какая красота! Приводи драконицу любоваться!» «Это да, красота», — согласился ящер. «Представляю, какое варенье получится. Вкусное, наверное». И облизнулся. «Не совсем», — смущенно кашлянула его подруга. «Она не дает съедобных плодов. Она для красоты». «Да?» — усомнился он и почесал макушку. «Ну, для красоты тоже хорошо. Сидишь под ней летом, цветы падают, а ты чай пьешь и о прекрасном думаешь. стихии сами собой рождаются». Прекрасно в жаркий час с друзьями выпить кружку чаю. Ватрушки кончились, досадно самураю. Она неделю цветет, — поправили его. Сколько, — Сколько-сколько? — удивился дракон. — Неделю. — А напомни мне, сколько времени ты потратила, чтобы ее тут культивировать? Лет семь? Ведьма развела руками. — Но зато посмотри, какая красота! — Согласен, — признал очевидный дракон и сел прямо на землю, задрав голову. А ты можешь увеличить срок цветения? Ну, хотя бы до месяца. Попробовать надо. Она села рядом и тоже задрала голову. А драконицу вечером все равно приводи. Я светлячков на ствол посажу, красиво будет. — Приведу, — согласился ящер. — А сейчас давай просто посмотрим. Что-то на меня умиротворение нашло. И лег на спину для лучшего обзора. Ведьма подумала и легла рядом. Все-таки Сакура – это красиво, хоть и быстротечно.